Глава 11. Шахида. Острог трехнул ещё трижды. Небо затянули клубы чёрного дыма, словно только того и дожидаясь, что-то ухнуло за спиной, врезавшись в стену. От громадины, возвышавшейся над шлюзом, откололись целые куски, рухнули на асфальт, подняв клубы пыли. Похоже, зампаки вновь пошли в атаку. Скверно, ведь данный сектор стены остался без прикрытия. Я через миг все звуки заглушил: много голосов и рёв толпы. Казалось, каждый житель острога вдруг захотел громко высказаться о своём неприятии того, что происходило. Гурбан жестами велел забраться в автобус и не высовываться без команды. Мариша, обогнавшим ордена первая, юркнула внутрь. Очередной взрыв раздался совсем рядом, ударной волной вышибло стёкла в домах в сотне метров дальше по улице. Окна ярко вспыхнули, блеснули тысячами осколков. Стены обрушились от тех, что устояли за волоклок гарью. Ветер тут же швырнул её в лицо варягам. Полковник Самара поправил усы, закашлялся. Крики боли стали громче, мольбы о помощи, слышались как женские, так и мужские голоса разрывали дано сердце, когда он садился, подталкиваемый гурбаном, в электроавтобус. Чем к чему ещё можно помочь? Помогут из бэшники и медики. У нас другая задача. С логикой командира не поспоришь, и всё же данно было не по себе. Нельзя так. Нельзя оставаться безучастным, когда люди гибнут. Погибнем мы, погибнет острог. Маркус словно прочёл мысли Данила. Автобус сорвался с места ещё до того, как дверцы захлопнулись. Ашот, последний в очереди, едва успел впрыгнуть. Шемардинцы прижали лица к стёклам. Водитель вёл транспорт по улице, которая только что подверглась атаке. Данила видел, как из горящего дома, толкаясь, выбегали люди, кто в чём: в трусах, в накинутых на плечи куртках, с кухонными ножами в руках, с топорами и арматурными обрезками. Был даже один с бутылкой, которую на выходе из подъезда он разбил, превратив в розочку. Паникёров успокаивали, раненых складывали в сторонке. Трупы тех, кто погиб на улице, сваливали в кучу, и куча эта была внушительной. А сколько людей еще осталось в домах под руинами? Сколько стариков задохнется в угаре? Скорость пришлось сбавить, чтобы не задавить кого случайно. Дан сжимал кулаки и скрыжетал зубами от бессилия. Надо помочь людям спасти тех, кого можно. Мужик с розочкой кинулся на перерез автобусу, требуя, чтобы тот остановился, взял раненых. Водило ударил по шайбе клаксона и прибавил газу, едва не сбив двух детишек, выскочивших откуда-то слева прямо под колёса. Водило среагировал верно, вывернул руль и тут уже пришлось отпрыгнуть мужику. Он упал на спину, поднялся и ругаясь, швырнул вслед автобусу свою розочку. Их не сломить. Что? Да набернулся к полковнику Самария. Их ничто не сможет сломить. Такая беда, а они готовы сражаться. Нет паники. Эти люди достойны уважения. Они справятся без нас. Полковник умел подбирать нужные слова. Данила немного успокоился.